Чем же напугала врагов России встреча государя и поэта? До недавнего времени считалось, что беседа касалась лишь того, что было записано со слов Пушкина его приятелем Струтынским. Но вот что озвучил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Михайлович Зазнобин, представитель авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР». Нужно уточнить, что в данном случае СССР расшифровывается как «Святая Соборная Справедливая Русь». Зазнобин в интернет-интервью так передает продолжение разговора в Чудовом монастыре, о котором Пушкин Струтынскому не сообщил, да и вообще об этом его разговоре известно было очень ограниченному количеству людей. Попробуем проследить за этим удивительным разговором, озвученным и растолкованным Владимиром Михайловичем. Государь спросил у Пушкина, с кем бы он был на Сенатской площади, окажись в Петербурге 14 декабря 1825 года. Пушкин ответил прямо. «Конечно, с ними». Затем сделал паузу и пояснил. «Чтобы их остановить». Такая трактовка ответа непривычна. «Вот Зазнобин и поясняет». Государь, тем не менее, посмотрел на Пушкина недоверчиво и напомнил, что у многих заговорщиков были найдены его стихи. Пушкин на это ответил. «Мои стихи каждый толкует по-своему». И в свою очередь задал вопрос императору. «Ваше Величество, а вы читали мои стихи под названием Андре Шанье?» Государь не ответил, но по одному его взгляду понял. «Читал». «Читал?» и убедился в том, что Пушкин не враг самодержавия России, что ему с бунтовщиками не по пути. Вспомним стихотворение. В нем как бы размышление поэта над тем, что было бы, если бы декабристы одержали победу. «Я слышал братский их обет, великодушную присягу и самовластью бестрепетный ответ. Я зрел, как их могущие волны,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 Что представлялось Пушкину в случае удачи бунта обезумевших дворянчиков, зараженных непонятными им идеями тайных обществ? Закон на вольность опершись, провозгласил равенство, и мы воскликнули блаженство. О горе! О безумный сон, где вольности закон над нами единый властвует топор мы свергнули царей. Убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас! О позор! Вот итог. Россия, лишенная самодержавной власти, оказалась под пятой истинных тиранов, а вовсе не под скипетром справедливого монарха, назначенного в тираны историками, сочиняющими ложь, о которой договорились. Что же касается свободы, То свобода свободе рознь одно дело свободное волеизъявления людей высоких духом, другое свободно жадных хищников, для которых она свобода от совести, свобода грабежей, которые оправдываются борьбой за нее. Пушкин же признавал свободу, в которой она по его словам богиня чистая. Но ты священная свобода. Богиня чистая, нет, невиновна ты, В порывах буйной слепоты В презренном бешенстве народа Сокрылась ты от нас, Целебный твой сосуд завешен пеленой кровавой. Точное указание на то, К чему приведет свобода от совести. И вера в иную свободу, Но ты придешь опять с омщением и славой, И вновь твои враги падут. Народ, вкусивший раз твой, Нектор освященный, Все ищет вновь упиться им, Как будто вакхом разъяренный Он бродит, жаждаю томим. Так он найдет тебя. Под сенью равенства В объятиях твоих он сладко отдохнет, Так буря мрачная минет. И далее следует пророчество Пушкина, Словно бы в отношении себя самого. «Но я не узрю вас». «Дни славы, дни блаженства! Я плахе обречен! Последние часы влачу! За утро казнь! Торжественной рукою палач мою главу подымет за власы над равнодушною толпою!» Жертвенность поэзии ощущается во многих стихотворениях, словно поэт причувствовал, что ждет его. «Я плахе обречен! Причем именно казнь, что и было на самом деле!» Не дуэль, а казнь. Но вернемся к беседе Пушкина с государем. Следующий вопрос касался поэмы гаврилиада Владимир Михайлович Зазнобин продолжает рассказ о беседе с вопроса, заданного государем. «Скажи мне, Пушкин, кто автор гаврилиады Пушкин нашел возможным не скрывать свое авторство. «Я, Ваше Величество». «Зачем?» «Издевательство над религией...» На что Пушкин ответил, «Нет, Ваше Величество, над религией издеваются те, кто пишет на меня доносы. Вам известно такое греческое слово «антропоморфизм»?» «Да, известно». И Пушкин стал объяснять, что у нас есть много людей, которые приписывают неземному, неземным сущностям земные свойства. «Вот вы, император, вы не можете же управлять один...» «Вам нужны министры, оберпрокурор, и они считают, что там тоже Богу нужны помощники». И стал, по сути, говорить о том, что написано в Коране. «Откуда это тебе известно?» «Из Корана». «А ты что, мусульманин?» «Нет». Дальше он сказал, что у России будут большие проблемы вот именно на этой почве. Непонимание, что есть надмирная реальность – «Творец! Что у нас неправильно понимают Бога!» Разговор длился 4 часа. Император несколько раз пытался остановить разговор. Он понимал, что не имеет права слушать рассуждения о Боге 27-летнего опального поэта. Но в то же время он, видимо, понимал и другое. «Если сейчас его остановлю, я больше никогда не узнаю то, что знает он». И далее Зазнобин поясняет. Вот вы поймите, раньше не было подслушивающих устройств. Они были вдвоем, абсолютно вдвоем. И одному 30 лет, другому 27. Пушкин задавал вопросы, император отвечал. Когда заговорили о религии, Пушкин сказал, «Я сам Библию читал на французском. Есть Библия на английском, на немецком, на французском» но нет Библии на русском». «Ну как же? Мой брат создал библейское общество, и Библия издана», — удивился государь. На что Пушкин ответил, «Я бы, Ваше Величество, рекомендовал уничтожить все эти издательства». «Почему?» Пушкин стал говорить о многих библейских сюжетах и их трактовке в русском переводе Библии. Императору, конечно, была известна История борьбы Аракчеева с извращениями религии в период царствования императора, известного нам под именем Александра Первого. Зазнобин отметил, «Моя задача была раскрыть содержание этой четырехчасовой беседы. Когда она закончилась, Николай Павлович поехал во дворец французского посланника, где давался бал в честь коронации. Вся Москва уже знала, что Пушкин в Москве. Когда государь прибыл на этот бал, весь двор его окружил, потому что событие прибытие Пушкина в Москву затмило такое событие, как коронация нового императора. Литератор и мемуарист Николай Васильевич Путята, 1802-1877 годы, участник «Общества любителей российской словесности», так рассказал о приезде Пушкина в Москву и о том, какое впечатление на москвичей оказал этот приезд. «Пушкина я видел в первый раз в Москве, в Большом театре, во время празднеств, последовавших за коронацией императора николай Павловича. Театр наполняли придворные, военные и гражданские сановники, иностранные дипломаты, словом, все высшее блестящее общество – Петербурга и Москвы. Когда Пушкин, только что возвратившийся из деревни, где жил в изгнании и откуда вызвал его государь, вошел в партер, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторивший его имя. Все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности. Дня через два Боротынский, другой поэт-изгнанник, недавно оставивший печальные граниты Финляндии, повез меня к Пушкину в гостиницу «Отель Дюнер» на Тверской. Пушкин был со мною очень приветлив. С этого времени я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми. Вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь. Танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества. Вполне понятен и особый интерес к тому, какое впечатление произвел Пушкин на государя. Зазнобин отмечает, все обступили государя. Никто прямо не спрашивал, но во взглядах один вопрос. «Ну как он, Пушкин?» Был такой граф Блудов, статс-секретарь, который спросил о впечатлении от беседы, на что император ответил, «Я беседовал сегодня с умнейшим мужем России». Зазнобин предложил задаться вопросом, «Что мог такого сказать 27-летний поэт, который был действительно...» самым образованным человеком в России того времени, императору, которого готовили по специальной программе преподаватели, не только российские, но и заграничные. Что такого мог сказать Пушкин, чтобы удивить императора? Когда Пушкин все это рассказал, то финал был таков. Император сказал, «Вот что, Пушкин, с этого момента дай мне слово, что ты больше никому этого рассказывать не можешь». Тебя обязательно еще раз вызовут на Синод. Не дай Бог, если ты там будешь рассказывать то, что рассказывал мне. Несмотря на то, что я над Синодом, я тебя защитить не смогу. Моя власть не безгранична. Если тебя будут допрашивать, ничего даже не начинай говорить. Я тебя знаю, ты слишком откровенный и остановиться не сможешь. Ничего им не говори. Попроси у них лист бумаги, конверт. «И напиши мне, и обязательно запечатай своей печатью. Где бы я ни был, я знаю, что делать». Действительно, осенью 28-го года Пушкина вызвали на заседание Синода в Кронштадт, и он действовал строго в соответствии с тем, что ему приказал государь. «Письмо Пушкина есть в интернете», — сообщил Зазнобин. «Но настолько там все перетолковано, что я не берусь комментировать». А вот ответ Николая Первого, который тоже есть в интернете, и мы его нашли, заслуживает комментариев. Слова Николая Павловича свидетельствуют о том, что государей учат говорить двусмысленно. Обратите внимание на нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот по моим представлениям Путин никогда не лжет. Но он часто говорит двусмысленность, и каждый толкует сказанное в свою пользу. В письме императора в синод было всего две фразы я знаю автора гаврилиады оставьте пушкина в покое смотрите насколько двусмысленно это можно прочитать или так я знаю автора гаврилиады это не пушкин поэтому оставьте пушкина в покое или я знаю что автор гаврилиады пушкин но он под моим особым покровительством а поэтому оставьте его в покое а Синод не имел права требовать разъяснения от императора. Это не значит, что отступились от Пушкина. Действительно, у Пушкина появилась небольшая передышка под защитой императора. Но он был уже приговорен орденскими структурами и вполне сознавал это. Не случайно в 1829 году Передал свои архивы, свою софьянную тетрадь на хранение атаману Кутейникову.